Лапсанг Луд пришел в себя под тихое щелканье и жужжание. Он лежал в темноте, которая неохотно подавалась под рукой. На ощупь она была как бархат. Это и был бархат. Лапсанг закатился под одной из витрин в магазине. У него на спине что-то вибрировало. Он осторожно пощупал рукой и понял, что это вертится в рамки портативный прокрастинатор. Так, что ж теперь будет? Он живет в заемном времени. У него есть час, а может, гораздо меньше. Но он может нарезать это время так, что... Нет, что-то подсказало ему, что попытка нарезать время, пользуясь творением Q, была бы самоубийством. Предная мысль об этом ему показалась, что от его шкуры до вселенной, полной бритвенных лезвий, всего один шаг. Так, значит, всего час, а может и меньше. Но ведь пружины можно завести снова. — Нет, ручка сзади. Можно завести чужой прокрастинатор. — Большое спасибо, Кью, за прекрасные экспериментальные катушки. — Так, может, его можно снять? — Нет. Ремни — часть прибора. Без них органы тела начнут двигаться с разной скоростью. Эффект будет, вероятно, такой же, как если заморозить человеческое тело до твердого состояния, а потом спустить с каменной лестницы. Открыть ящик ломиком, лежащим внутри этого ящика. В щель под двери мастерской виднелось зеленовато-голубое сияние. Лапсанг шагнул к нему и почувствовал, что ротор за спиной завертелся быстрее. Значит, теперь он разматывает больше времени. Это плохо, когда у тебя есть только часа может и меньше. Лапсанг отошел от двери, и прокрастинатор защелкал с прежней скоростью. — Так... Людзе остался на улице. У него свой прокрастинатор, который тоже должен был включиться автоматически. В этом мире без времени Людзе — единственный человек, способный повернуть ручку. Стекло, разбитое лапсангом при прыжке через окно, развернулось вокруг дыры огромным сверкающим цветком. Он протянул руку и коснулся осколка. Тот зашевелился, как живой, порезал лапсангу палец, начал падать и завис в воздухе, только выйдя из поля прокрастинатора. Людзе говорил не трогать людей, не трогать стрелы, не трогать ничего движущегося. Но стекло, стекло в нормальном времени летело по воздуху. Оно все еще обладает этой энергией, ведь так? Он осторожно обогнул стекло и начал открывать дверь из лавки на улицу. Дерево двигалось очень медленно, сопротивляясь чудовищной скорости. Людзе на улице не оказалось, но там было что-то новенькое. Оно висело в воздухе в нескольких дюймах над землей, там, где раньше лежал старик. Здесь побывал кто-то с автономным источником времени, бросил эту штуку и ушел раньше, чем она долетела до земли. Это оказалась стеклянная баночка, окрашенная в синий цвет из-за темпоральных эффектов. — Ну-ка, ну-ка, сколько в ней может быть энергии? лапсанк подставил ладонь под предмет и осторожно потянул вверх. Он ощутил покалывание в ладони, а потом внезапную тяжесть баночки, когда она вошла в поле прокрастинатора. Теперь баночка обрела подлинные цвета. Она была молочно-розоватого цвета, точнее, прозрачного стекла с молочно-розовым содержимым. Бумажную крышку покрывали плохо напечатанные изображения идеальных клубничен окружающих узорную надпись. «Рональд Суах, Гигиеничный молочник! Клубничный йогурт! Свежий, как утренняя роса!» Соах? Но ведь Лапсангу имя. Он привозил молоко в гильдию. Хорошее, свежее молоко, а не зеленоватую водянистую жидкость, как другие молочники. Все говорили, что он очень надежный. Но надежный или нет, он всего лишь молочник. Пусть даже очень хороший. И если время остановилось, то почему... Лапсанг в отчаянии огляделся. Люди и телеги, запрудившие улицу, оставались неподвижны. Никто из них не сдвинулся с места. Никто из них не мог сдвинуться с места. Но в сточной канаве что-то бежало. Оно выглядело, как крыса в черном балахоне на задних лапах. Оно посмотрело на Лапсанга, и он увидел, что у этого существа вместо головы череп. Для черепа у него был довольно бодрый вид. «Пи!» — прозвучало у Лапсанга в мозгу, не пройдя предварительно через уши. Затем крыса выскочила на мостовую и скрылась в проулке. Лапсанг последовал за ней еще миг и кто то зажал его шею сзади лапсанк дернулся пытаясь вырваться и понял насколько до сих пор во время драки полагался на свое умение нарезать время и еще у того кто его держал была очень крепкая хватка я только хочу убедиться что ты не станешь делать глупостей сказали за спиной голос был женский что за штука у тебя на спине кто согласно протоколу в таких случаях вопросы задает тот кто взял другого в захват Это прокрастинатор, он запасает время, а ты... Ой, небо, ты опять. Как тебя зовут? лапсанк Лапсанг-Луд. Слушай, ты можешь меня накрутить? Это очень срочно. Без проблем. Лапсанг-Луд, ты бездумное, импульсивное существо, которое заслуживает глупой и бессмысленной смерти. Что? Не еще, ты очень медленно соображаешь. Ты имеешь в виду вот эту ручку? Да, мое время истекает. А теперь можно мне спросить, кто ты такая? «Мисс Сьюзан, не вертись!» За спиной послышался вожделенный звук заводимой пружины прокрастинатора. «Мисс Сьюзан», — повторил он, «так меня зовет большинство людей в моем окружении. Сейчас тебя отпущу. Имею в виду, попытка сделать какую-нибудь глупость будет контрпродуктивной. Кроме того, я сейчас единственный человек в мире, способный снова покрутить твою ручку». Давление на шею ослабло. Лапсанг медленно повернулся. Мисс Сьюзан оказалась молодой, Хрупкого сложения, в суровой черной одежде. Волосы ярко-белые с одной черной прядью стояли вокруг головы ореолом. Но самое потрясающее в ней было абсолютно все. Понял Тапсанг. Все. От выражения лица до манеры стоять. Некоторые люди сливаются с фоном. Мисс Сьюзен заставляла сливаться с фоном все остальное. Она выступала на первый план. И все, перед чем она стояла, обращалась в фон. «Ну как, закончил?» — осведомилась она. «Все разглядел, что хотел?» «Извини, ты не видела старика, одетого примерно как я из такой же штукой на спине?» «Нет, теперь моя очередь. Если б не терпели, по сей день бы пели». «Что?» — Сьюзан закатила глаза. «Слова! Серебро и слезы в азиатской вазе тебе что-нибудь говорят?» «У меня с собой нет». Никаких вас и серебра тоже. Бархатных штор, я так понимаю, тоже нет. Только что мимо меня прошел старик Лихо. Раз такое дело, постарайся на него не натыкаться. И что, он мог забрать моего друга? Сомневаюсь. Кроме того, Лихо скорее оно, чем он. И вообще, сейчас по улицам бродит кое-кто похуже. Даже буки залегли и не отсвечивают. — Слушай, время остановилось, так? — уточнил Лапсанг. — Да. — Тогда как это получается? — что ты тут стоишь и со мной разговариваешь». «Я не то чтобы создание времени», — объяснила сьюзен «Я в нем работаю, но мне не обязательно в нем жить. И нас таких много, как, например, этот старик лихо про которого ты упомянула». «Совершенно верно. А также Дед Хрюкус, Зубная Фея, Песочный Человек и прочие в том же роде». «Я думал, они мифы». «Ну и что?» — сьюзен снова выглянула из проука. «А ты нет?» — Я так понимаю, ты не остановил часы, — сказала мисс Юзан, вглядываясь сначала в один, потом в другой конец улицы. — Нет, я опоздал. Наверное, я зря вернулся помочь Люцзе. — Что-что? Ты спешил предотвратить конец света, но остановился помочь какому-то старику? — Ах ты, герой! — О, ну что ты! И Лапсанг замолчал. — Ты герой! прозвучало у нее не таким тоном, как обычно говорят «ты гений». Она сказала это так, как обычно говорят «ты идиот». «Я много таких вижу, знаешь ли», — продолжала сьюзен «У героев очень странные представления об элементарной математике. Если бы ты уничтожил часы до того, как они пробили, все было бы хорошо. А теперь вселенная остановилась, и в нее хлынули оккупанты, и, скорее всего, мы все умрем. Только потому, что ты остановился кому-то помочь». — Ну, то есть это очень достойный поступок, и все такое, но это очень-очень по-человечески. Последние слова она произнесла так, словно хотела сказать чудовищной глупости. — Ты хочешь сказать, что мир должны спасать холодные расчетливые негодяи? — Холодный расчет помогает, это точно. — Ну что, пойдем посмотрим на те часы. — Зачем? Вред уже нанесен. — Если мы их разобьем, будет только хуже. Кроме того, мой прокрастинатор завертелся как бешеный, и я решил... — Ты осторожен, — сказала сьюзен Это хорошо. Осторожность — это разумно. Но я хочу кое-что проверить. Лапсанг попытался взять себя в руки. У этой странной женщины такой вид, будто она точно знает, что делает. И еще точно знает, что делают все остальные. И кроме того, какая может быть разумная альтернатива? Тут он вспомнил про баночку с йогуртом. Это что-нибудь значит? Я уверен, что ее бросили на улицу уже после того как время остановилось сьюзен взяла баночку и осмотрела «А небрежно сказала она рони проезжал рони ну все знают рони что это значит скажем так если твоего друга нашел он то твой друг будет в порядке вероятно в порядке во всяком случае в большем порядке чем если бы его нашел кто нибудь другой слушай сейчас не время беспокоиться об одном человеке холодный расчет помнишь Она шагнула из-под на улицу. Лапсанг последовал за ней. сьюзен шла так, будто вся улица принадлежала ей. Она осматривала все проулки, дверные проемы, но не как потенциальная жертва, проверяющая, нет ли там бандитов. Похоже, она разочаровалась, не найдя в тенях ничего опасного. Она приблизилась к лавке, вошла и помедлила, разглядывая плавающий в воздухе цветок разбитого стекла. Судя по лицу Сьюзен, она сочла такое явление полностью нормальным, и ей доводилось видывать вещи поинтереснее. Затем она пошла дальше и остановилась у внутренней двери. В щель все еще виднелся свет, но уже не такой яркий. «Отрясается», — сказала она. похож дело не так плохо, но там внутри два человека». «Кто?» «Погоди, я сейчас открою дверь, и будь осторожен». Дверь открылась очень медленно. Лапсанг вошел в мастерскую вслед за девушкой. Прокрастинатор завертелся быстрее. Часы стояли посреди мастерской, сияя так, что глазам больно. Но лапсанк все равно на них смотрел. «Они... они точно такие, как я себе представлял!» «Это путь... к не подходи к ним!» — сказал Сьюзен. «Это неверная смерть! Помяни мое слово и запоминай то, что я говорю!» лапсанк похлопал глазами. Последние несколько мыслей, пронесшихся в голове, как будто принадлежали не ему. — Что ты сказала? — Я сказала, что это неверная смерть. — Это хуже, чем верная смерть. — Намного. — Смотри. Сьюзан подняла с пола молоток и осторожно ткнула ему в направлении часов. Она поднесла молоток поближе, и он завибрировал. Вырвался у нее из пальцев и исчез. И она тихо выругалась. Вокруг часов на долю секунды образовалось кольцо. Так мог бы выглядеть молоток, если бы его очень тонко расплющили и свернули. Ты знаешь, почему это случилось? Нет. И я нет. А теперь представь, что на месте этого молотка был ты неверная смерть, понимаешь? лапсанк посмотрел на двух застывших людей. Один был примерно среднего человеческого размера, и количество конечностей у него соответствовало стандарту. Так что его, вероятно, можно было считать человеком, а все сомнения толковать в его пользу. Он застыл, глядя на часы. Второй тоже. Второй был мужчина средних лет, похожий лицом на овцу. Он все еще держал в руках чашку с чаем и, насколько мог, разобрать лапсан к печенье. Тот, который не выиграл бы конкурс красоты, даже будь он единственным участником, это Игорь, — сказал сьюзен Другой доктор Хопкинс из гильдии часовщиков. Значит, мы, по крайней мере, знаем, кто построил часы. Не думаю. Мастерская мистера Хопкинса за несколько улиц отсюда. И он делает исключительно наручные часы с сюрпризом для узкого круга покупателей с довольно странными вкусами. Так что, их построил Игорь? Боги, нет, конечно. Игорь и профессиональные слуги. Они никогда не работают на себя. Ты очень много знаешь, сказал Лапсанг, пока сьюзен ходила вокруг часов, подобно борцу которая высматривает слабое место противника. Да, она даже головы не повернула. Первые часы сломались. Эти пока держатся. Тот, кто их сконструировал, был гением. Злым гением. Трудно сказать. Я пока не вижу признаков. Каких признаков? Она закатила глаза. Ну, например, зловещая ха-ха-ха, намалеванная на корпусе, было бы верным признаком. Как ты думаешь? — Мне кажется, тебе мешаю, — сказал Лапсанка. — Нет, не чуточки. Сьюзан перешла к верстаку. Так, здесь ничего нет. Я полагаю, он мог поставить таймер. Что-нибудь вроде будильника. Она остановилась. Взяла в руки отрезок резинового шланга, который висел рядом на крюке, свернутый в кольцо, и стала его внимательно разглядывать. Потом швырнула в угол и уставилась на него, словно ничего подобного в жизни не видела. «Не говори ни слова», — тихо произнесла она. «Они очень чуткие. Просто попяться назад между этих больших стеклянных бутылей, которые у тебя за спиной...» и постарайся не бросаться в глаза. — Сейчас же! Последнее слово прозвенело какими-то странными вибрациями, а Лапсанг почувствовал, что ноги задвигались сами, почти без его участия. Дверь приоткрылась, и вошел, мужчина. Лапсанг позже вспоминал, лицо пришельца было замечательно своей неприметностью. Лапсанг никогда не видел лица, о котором настолько нечего было бы сказать. У пришельца был нос, рот, глаза. Все вполне приемлемые, но лицо из них почему-то не составлялось. Просто части, не образующие целого. Если из них и получилось бы что-нибудь сложить, вышло бы лицо статуи. На нее приятно было бы смотреть, но она никак не могла бы посмотреть на тебя в ответ. Очень медленно, словно обдумывая движение каждой мышцы, пришелец повернулся в сторону лапсанга. Лапсанг почувствовал, что подбирается, готовый нарезать время. Катушка за спиной предупреждающе застонала. «Я думаю, хватит!» — сьюзен шагнула вперед. Человек рывком повернулся. сьюзен заехала ему локтем в живот, а потом так сильно двинула ладонью под подбородок, что пришелец оторвался от пола и врезался в стену. Когда он упал, сьюзен стукнула его по голове гаечным ключом. «Можно идти?» — сказала она, словно всего лишь прибралась на письменном столе. «Нам тут больше делать нечего». «Ты его убила?» «Определенно. Это не человек» у меня своего рода чутье на такие вещи вроде как наследственные кроме того пойди возьми вон тот шланг чеились поскольку она все еще держала гаечный ключ лапсанк повиновался во всяком случае попробовал резиновый шланг брошенный в угол оказался завязан в узлы и запутан как резиновые спагетти закономерность как это называет моя девушка пояснила сьюзен локальная враждебность вещей к невещам всегда возрастает когда поблизости находятся и ревизоры И они ничего не могут с этим сделать. По словам одной моей знакомой крысы, шланговый тест очень точный. Крысы, мысленно повторил Лапсанг, но вслух спросил. Что такое ревизор? И еще они не чувствуют цвета, не понимают, что это такое. Видишь, как он одет? Серый костюм, серая рубашка, серые туфли, серый галстук, все серое. Может, он просто пытался выглядеть стильно? Думаешь? Тогда его не жалко. Но ты ошибаешься. Смотри. Тело распадалось. Это происходило быстро и удивительно аккуратно, нечто вроде сухой возгонки. Оно просто превратилось в пыль, которая поднялась облаком в воздух и рассеялась. Но последние несколько пригоршней на миг образовали в воздухе знакомую фигуру. Она тоже исчезла, издав вопль, тихий как шепот. — Это Дхланг! — Злой дух! — воскликнул Лапсанг. — Крестьяне в долинах носят амулеты против них. Но я думал, это просто предрассудки. — Нет! — Они пост рассудки, сказала Сьюзен. То есть они существуют на самом деле, но в них почти никто не верит. При этом почти все верят в то, чего на самом деле нет. Происходит что-то чрезвычайно странное. Эти твари прямо кишат кругом, и еще не обзавелись телами, это неправильно. Надо найти человека, который сделал часы. А э, собственно, что вы собой представляете, мисс Сьюзен? Я? Я учительница. Она проследила его взгляд, прикованный к гаечному ключу у нее в руке, и пожала плечами. — Да, на переменах дети могут расшалиться, — согласился Лапсанг.